И поначалу все новые города и крепости, строившиеся по ходу русской экспансии, подчинялись Тобольску. Такое административное и военное дело в главном городе, к которому принадлежали меньшие города, стало называться разрядом, множественное число разряды. Термин первоначально относился к основному управлению военной администрации только в Москве. Тобольский разряд впервые упоминается в 1601-1602 годах. С последующим продвижением на восток возникла необходимость предоставить больше власти воеводам некоторых более отдаленных городов. В 1629 году Организовали Томский разряд. В 1638 году воеводы Якутска получил власть, соответствующую положению главы разряда. В 1676-1777 годах был создан Енисейский разряд. Бахрушин, том 3, часть 1, страницы 252-256. Следует отметить, что разряд, введенный как форма административного управления в Сибири, позже послужил образцом для сходных административных реформ в самой Московии. При царе Михаиле в 1636 году сформировали разряд для охраны московско-украинской границы. При царе Алексее создали новгородский разряд для защиты от шведов, Севский и Белгородский в Южной Руси против крымских татар. До образования других сибирских разрядов Тобольск являлся административной столицей Сибири. После учреждения новых разрядов Тобольский воевод потерял большую часть своей прежней власти. Москва рассматривала сибирские разряды как более или менее независимые друг от друга. Все подчинялись сибирскому приказу в Москве. Там дела каждого разряда велись отдельно. Кроме того, каждый воевода ревностно относился к собственной власти и всегда был готов оспорить право воеводы Тобольска действовать в качестве старшего. Несмотря на все это, географическое положение Тобольска и другие обстоятельства сами собой делали власть его воеводы больше, чем других. Во многих делах Тобольский воевода оставался посредником между московским правительством и воеводами более отдаленных городов. Тобольск превратился в основную базу людских ресурсов и запасов для всей Сибири, лагерь для колонистов и ссыльных колоний а также главный центр получения информации об остальной Сибири. Распределять людей, оружие, продовольствие и другие припасы было легче из Тобольска, чем из Москвы. В связи с особым значением города пост старшего воевода Тобольска считался одним из самых важных в градации московских административных должностей. Его обычно выбирали из известного боярского рода, и чаще всего он был человеком, уже прославившимся своим административным талантом и энергией. Самым выдающимся руководителем из Тобольских воевод при царе Михаиле был князь Юрий Сулешев. При царе Алексее, наиболее творческой и инициативной Тобольский воевода, стольник Петр Иванович Годунов, занимавший пост старшего воевода с 1667 по 1670 годы. Об управлении Годуновом Сибирью смотрите Бахрушин, том 3, часть 1, страницы 273-296, сравните Андреев, Очерки. Страницы 35-38. Шунков. Страницы 109 111 146-151. Свою главную цель Годунов видел в содействии государственной власти, государевым делам и государственным интересам, государским прибылям. Получив назначение в Тобольск, Годунов разработал широкую программу военных, административных, финансовых